Седьмое. Заявление Ивана Стрункина. Луговская находилась на окраине райцентра за железнодорожной линией. Короткая улочка, застроенная похожим друг на друга частными домами, зеленела травой. Усадьбу Стрункиных и Голубев отыскал без чьей-либо подсказки. Новый бревенчатый пятистенок с резными в петушках наличниками и шиферной крышей С уличной стороны был огорожен высоким штакетником. В палисаднике под окнами дома доцветали махровые маки. Голубев прошел от калитки по дощатому тротуарчику к веранде. Одним махом перешагнул три низких ступеньки и стукнул в дверь. Не дождавшись ответа, постучал сильнее. «Ну, чего надо?» — послышался из-за двери недовольный голос. «Хочешь зайти? Заходи!» Слава открыл дверь. В небольшой кухне, за верандой, здоровенный лет под сорок мужчина, расставив чуть не во весь стол могучие локти, прямо из кастрюли сосредоточено хлебал щи. Рядом с кастрюлей стояли наполовину опорожненная бутылка водки и пустой граненый стакан. Тут же лежала разломленная пополам буханка хлеба. «Я из уголовного розысков», — поздоровавшись, — сказал Голубев. Мужчина равнодушно продолжал работать ложкой. Слава повысил голос. «Мне надо видеть Ивана Стрункина». Только после этого мужчина нехотя положил ложку на стол. Мутноватые глаза его недобро блеснули. «Ну, я Иван Стрункин. Забирать явился?» «Нет, пришел поговорить». «Бери стул садись. Водку пить будешь?» «Спасибо, не пью». «Вот чудак ненормальный! Ну и не пей, мне больше достанется!» «По-моему, вам и так уже достаточно!» «Чего? Хочешь поспору спору еще полулитряк, уговорю, и тары-бары с тобой буду вести хоть бы хны!» Стрункин на бычься уставился нетрезвыми глазами на Голубева. «Родная жена в душу наплевала! Знаешь, как больно!» Голубев сел на стул у буфета. «Представляю!» Затем и пришел, чтобы узнать, что у вас с женой произошло. Рога паскудница мне настроила. А я ее так боднул, что третий день неизвестно, где живет и чем питается. Избили? Не успел. драпанула как тренированная физкультурница. Стрункин, туго соображая, наморщил лоб. «Небось, хочешь объяснения с меня взять за рукоприкладство? Такового не было». Из амбиций я натрепался мужикам, будто вилкой пырнул Тоську. Открыто сказать, намерение такое имел, но это еще не основание для привлечения к ответственности. Меня, друг милый, голой рукой не возьмешь, я законы знаю. Хотелось бы уточнить подробности вашей ссоры, миролюбиво сказал Слава. Подробностей я не видал. Стрункин скрижетнул зубами, зажмурился и стукнул себя кулаком по лбу. «Всю жизнь стараюсь ради семьи, а Тоська жиру забесилась, с начальником своим любовные шашни завела». «С Головчанским?» «Ну а с кем больше?» «Между прочим, мной уже составлено заявление прокурору. Хочешь, дам почитать?» «Давайте». Стрункин протянул руку к буфету. Выдвинул ящик и достал оттуда ученическую тетрадку. Подавая ее Голубеву, строго предупредил, «Не вздумай порвать, второй раз я так складно не напишу». Слава перевернул тетрадную обложку и стал читать написанное, похоже, нетрезвой рукой. «Уважаемый товарищ прокурор, обращается к вам железнодорожный передовик труда Иван Тимофеевич Стрункин, Под такой фамилией и инициалами я числюсь в паспорте. «Кто я на самом деле?» сказать невозможно, потому что рождение мое состоялось в суровом 1941 году на временно оккупированной территории вблизи города Бреста, и родители мои погибли. Подобрали меня неизвестные люди и перекинули через линию фронта в детский дом-интернат. «Здесь, в интернате...» Присвоили мне фамилию Стрункин, ввиду того, что пальтишка мое было подпоясано струной от гитары. Инициалы же свои я получил от Ивана Тимофеевича, директора интерната. Год рождения определили врачи. Возможно, 1941 они взяли с потолка, но дело не в этом, а в следующем. «Моя жена Таисия Викторовна Стрункина...» Имея возраст на семь лет моложе меня и работая нормировщицей в районе ПМК «Сельстрой», вступила, так сказать, в незаконную, сами понимаете в какую, связь с начальником этой организации, гражданином Головчанским, инициалы которого не хочу писать, так как он их не заслуживает. Дело было так. Ночью, в прошлую пятницу, точнее, рано утром в субботу, Вернувшись домой из очередной служебной поездки, я застал Таисию с Хахалем Головчанским, и они долго не открывали мне дверь моего собственного дома. Когда дверь открылась, я увидал следующее. В доме накурено, хоть топор вешай. Окно в спальне распахнуто настежь хотя на улице полоскался проливной дождик. В кухне под столом пустая бутылка типа «Плизко», Посмотрев такую картину, не надо быть папой римским, чтобы понять, что к чему. На мое категорическое требование объяснить возникшее недоразумения, Таисия начала выступать как дошкольница. Само понятно, такое детское объяснение вполне взрослых поступков вызвало у меня негодование, заметив которое Таисия во избежание неизбежного конфликта с последующим нанесением телесных повреждений Как была в летнем платье и домашних галошах на босу ногу, пулей вылетела в раскрытое окно и скрылась в неизвестном направлении. Интересно представить, а если бы такая комедия произошла в многоэтажке, да еще примерно на девятом этаже? Дорого обошелся бы Таисии этот полет. Только одни галоши, по всей видимости, сохранили бы свою первоначальную форму. Теперь, возможно, вас заинтересует, ради чего я вам пишу. Факт, дескать, состоялся. Ответ в следующем. Первое. Прошу обязать милицию срочно найти скрывающуюся от заслуженного возмездия Таисию, и чтобы отбить у нее охотку к любовному озорству, посадить хотя бы на пару суток. Второе. В целях профилактики пригласите к себе гражданина Головчанского – и познакомьте его с Уголовным кодексом РСФСР. Пусть задумается над той злободневной проблемой, что Таисия не только моя жена, но и его подчиненная. А за принуждение к озорству подчиненной по службе женщины прокурор при желании вполне может припаять любому начальнику статью кодекса, где черным по белому определено лишение свободы на срок до трех лет. Интересно, как Головчанскому понравится такое кино. Ответ, надеюсь, получить от вас в сроки, которые указаны в статье «Работа с письмами трудящихся», напечатанной в журнале «Человек и закон», который я выписываю и прочитываю от корки до корки. Таким образом, кое в каких юридических вопросах кумекаю основательно. А если где-то пишу слова «не так, как надо», то это вызвано тем, что свою производственную программу на трудовой вахте мне приходится выполнять руками, а не головой. «К сему?» Едва слова Голубев дочитал последнюю страницу заявления, пристально наблюдавший за ним Стрункин спросил. «Ну как, хлестко написано?» «Да», — согласился Слава. «Одно непонятно, видели вы Головчанского в своем доме или нет». Стрункин, протянув руку к тетрадке, обиделся. «Дай сюда! Не гвоздя ты не понял. Тут же ясно указано. Окно в спальне было раскрытое. Задумайся, что из этого факта вытекает». Головчанский, опасаясь телесных повреждений, вместо двери выскочил через окно. «Это ж козе, понятно». С таким же успехом через окно могли выскочить Иванов, Сидоров, Петров примеры из грамматики насчет русских фамилий без тебя знаю мрачно отрубил стрункин к моему заявлению если хочешь знать серьезные преамбула имеется стараясь не задеть самолюбие ивана тимофеевича голубев принялся выяснять содержание преамбулы стрункин потянулся было к бутылке однако слова остановил его мол серьезные дела надо решать по серьезному без выпивки Иван Тимофеевич недолго похмурился, заткнул недопитую бутылку корочкой хлеба и, поглядывая на Голубева из-под стал рассказывать. «До нынешнего лета Стрункины жили прекрасно. Растили сына, который после восьмилетки поступил в авиационный техникум, будет самолеты строить. Таисия была мировой хозяйкой, да вот террас споткнулась». В августе пришло с празднования Дня строителя на веселе, и новенькие сапожки зимние принесла, якобы подарок от ПМК, как передовой нормировщице. Стрункин сам в день железнодорожника за неделю до Дня строителя получил от своего предприятия именные наручные часы за 76 рублей, поэтому в показаниях жены ничуть не усомнился. Все бы так и заглохло, если б на днях случайно не разговорился Иван Тимофеевич в бане с одним каменщиком из ПМК, который рассказал, что нынче праздник строителей скомкали. Денежные премии, правда, выдали на торжественной части собрания, а что касается подарков, то ни одной душе Головчанский ничего не дал. Стрункин, придя домой из бани, сделал вид, будто ни о чем не знает, и так это, между прочим, Заговорил с женой насчет сапожек. Жена навострила ушки на макушке, но свои первоначальные показания повторила. Самую малость под конец добавила. Дескать, Головчанский вручал ей подарок не на торжественной части, а после, так сказать, с глазу на глаз в своем кабинете. Лицо Стрункина побагровело. Тут я такой разнос Тоське устроил, что она из дома скрылась, у соседей заночевала. «Разве так можно решать семейные конфликты?» — спросил Голубев. «А почему нельзя?» — удивился Стрункин. «Мне рога приделывают, а я должен в ладошки хлопать. Одобряй, дескать, гражданочка, ваше недостойное поведение. Это ж самому тупому козлу понятно, за какие успехи начальники дарят своим подчиненным женщинам подарки втайне от других рабочих. И все-таки надо было разобраться мирным путем». Встретились бы с Головчанским, поговорили. «Я так и хотел. Тоська на поднялась. Дескать, если сунешься Головчанскому, как баба, разбираться, уйду совсем от тебя». Тут пожар и запластал. Струнген протянул руку к бутылке, но, перехватив осуждающий взгляд Голубева, взял со стола кусочек хлеба, понюхал его и положил на место. «Если нараспашку признаться...» Все бы так и заглохло. Утром мы с Тоськой мирно покалякали, когда она от соседей вернулась. Я строго-настрого заявил, увижу с Головчанским, голову сверну. Но ей бы понять, что мужик не шутки шутит. Так нет же, полмесяца не прошло, домой хахаля заманила. Это ж обнаглеть надо. Чем дольше разговаривал Голубев со Стрункиным, тем больше укреплялся в мысли, что связь Таисии с Головчанским всего лишь предположение Ивана Тимофеевича, который упорно не хотел соглашаться ни с какими доводами, будто его жена могла раздобыть себе сапоги честным путем. «Жалею, вещественные доказательства с сгоряча уничтожил», — упрямо сказал Стрункин. «Какие?» — спросил Слава. «Иван Тимофеевич указательным пальцем правой руки...» Загнул на левой руке мизинец. «Бутылку с этикеткой типа близко где ресторанный чернильный штамп имелся. Это раз. И чуть не полное блюдо желтых сигаретных чинариков. Это два». Стрункин загнул второй палец. «Ты можешь возразить, дескать, подобные доказательства могли находиться в доме раньше. Поясню. Лично я, кроме водки и других напитков, не употребляю» а разновидные бутылки от сырости не заводятся. Второе. Лично я с детства табаком не балуюсь. Тоська с сыном тоже этим не грешат. А откуда сигаретные чинарики взялись? Вам разве не известно что Головчанский в ночь с пятницы на субботу умер? Что-то такое Максим Пятенков заливал. Так он же бутылочный сборщик, на каждом шагу врет, как сивый меринг. «Это правда, Иван Тимофеевич?» «Да ну!» Стрункин, непонимающе, уставился на Голубева. Потом, словно до его сознания дошло наконец что-то страшное, с треском рванул исписанную тетрадку пополам и хрипло проговорил. «Со всей серьезностью заявляю!» Рукоприкладство гражданину Головчанскому не применял. Голубев показал на хлебной корочкой бутылку. Кончать надо с этим делом. Допью остаток проклятой и закаюсь. Веки Стрункина начали слезливо краснеть. Он как-то вдруг сник и жалобно попросил. «Будь другом, найди Тоську, пусть возвращается домой. Слово даю, пальцем не трону. Люблю дуру, хоть и виновата она передо мной». От Стрункина Слава Голубев на попутной машине завернул в ПМК «Сельстрой». Нормировщицы находились в подчинении начальника отдела труда и заработной платы, поэтому Слава прямиком зашел в кабинет Окунева. Тот принял внезапно появившегося сотрудника уголовного розыска настороженно, видимо, все еще переживал утренний крутой разговор со своим областным шефом. Славе показалось, что Иван Иванович трясется над каждым словом, опасаясь сказать малейшую неточность. А Стрункиной Окунев отозвался хорошо и, как бы в подтверждении, показал приказ по сельстрою, подписанный размашистым автографом Головчанского. «Видите, в День строителя Тосе вручили 80 рублей премиальных. Подарками на празднике не награждали передовиков?» — спросил Слава. «Нет, решили ограничиться премиями». А тося сказала мужу, что Головчанский лично вручил ей зимние сапоги. Окунев несколько замялся. «Беда с этой Тосей!» Жаловалась мне, мол, похвасталась ради форса, а муж спустя несколько дней сцену ревности закатил. «Я достаточно хорошо знаю Ивана Тимофеевича. Работал он у нас в ПМК. Наивный, как ребенок, только в ревности границ не ведает. Конечно, и Тосю в этом плане оправдывать не стану. Любит покакетничать В то же время...» Приписывать ей Головчанского, как додумался Иван Тимофеевич, смешно. «Стрункина не рассказывала, где взяла те злосчастные сапоги», — опять спросил Слава. «У кого-то с рук купила на премиальные деньги, вот только у кого, не знаю. Она сейчас на работе? С сегодняшнего дня в очередном отпуске». Голубев присвистнул. «Где ж теперь ее искать?» Окунев развел руками и с повышенным интересом стал рассматривать шариковую авторучку. слабее пришлось напомнить начальнику отдела труда и зарплаты, что разыскивает Стрункину вовсе не по личным делам. Лишь после этого Иван Иванович рассказал, что еще на прошлой неделе профсоюзная организация сельстроя выделила Стрункиной бесплатную путевку на 12 дней в местный санаторий-профилакторий, где, возможно, Тося теперь и находится». Высказав такое предположение, Окуневробко обратился к Голубеву. «Если можно, не говорите об этом Ивану Тимофеевичу, пока он не успокоится», — Тося просила. «Уверяю, они скоро помирятся. Подобные ссоры у них и раньше случались». Окруженный с трех сторон густым сосновым лесом районный санаторий-профилакторий, Располагался на высоком берегу реки, почти напротив кооператива Иня, где так загадочно оборвалась жизнь Головчанского. Белокурую Тосю Стрункину Голубев отыскал в просторном холле, уставленном дорогой мебелью и декоративными цветами. В домашнем ситцевом платьице Тося с книгой в руках сидела в мягком кресле и беззвучно шевеля губами сосредоточенно читала. По сравнению с мужем, она выглядела настолько молодым, что не хотелось верить, что ее сын уже учится в техникуме. Моложавость Тосе придавала и худенькая фигурка, и миловидная, без единой морщинки, лицо и короткая стрижка. Узнав, что имея дело с сотрудником уголовного розыска, Стрункина энергично принялась отрицать все и вся. Из ее торопливого рассказа выходило что глупую историю с сапогами ревнивый до невозможности Иван Тимофеевич сочинил по собственной фантазии, чтобы хоть чем-то досадить ей. А уж насчет связи с Александром Васильевичем Головчанским, это вообще бред сумасшедшего». Не отступилась она и от сказанного даже после того, когда Голубев спросил о бутылке из-под плизки и о курках. Не моргнув глазом, тося ответила – что вещественные доказательства, каких называл Стрункин, оставил в доме какой-то железнодорожник, который заходил в пятницу еще засветло. Говорил, вроде работает вместе с Иваном Тимофеевичем, а скорее всего просто негде мужику было выпить, вот и зашел в первый попавшийся дом. Ни имени, ни характерных примет железнодорожника не запомнила Наблюдая за тревожными Тосиными глазами и нервно перебирающими книжные страницы пальцами, Слава пришел к выводу, что Тося сочиняет небылицу. Из разговора с нею Голубеву удалось узнать, пожалуй, только один ценный факт. В пятницу вечером, уже после отправления новосибирской электрички, Тося случайно встретила Головчанского на перроне вокзала. Александр Васильевич был сильно расстроен, и сказал, что забыл дома деньги, поэтому пришлось отложить поездку до завтрашнего утра. Намеревался ли Головчанский зайти в кооператив «Иня» – Стрункина не знала или не захотела Славе сказать.